Глава 28. Открылась широко дверь. В комнате стоял полумрак. Лени бросились в глаза большие резиновые сапоги и темный плащ, накинутый на голову человеку, который все это время держал их здесь. Голова его по-прежнему была наклонена немного вниз, так что был едва заметен квадратный щетинистый подбородок, верхняя часть лица была незаметна мгновение Ирина увидела неожиданно и злобно сверкнувшие на обеих девушек глаза. Человек в плаще вытащил из-за спины широкий табурет. Войдя в комнату, он громко поставил табурет на пол и тяжело уселся на него напротив девушек, но на таком расстоянии, чтобы они все еще не могли разглядеть его лица. Он не поднимал головы, как будто смотрел в пол. Наконец Лина услышала грузный и хрипловатый голос человека, который сейчас мог расставить все точки над «и». «Ну что, пришло время и с вами разобраться?» «Хотя, если бы вы обе не совали нос в чужие дела, то смерть бы не так скоро к вам подобралась. А так вы только ускорили процесс. Возможно, тем и лучше для вас». Я все равно истребил бы всех женщин в доме этого. Мужчина злобно сплюнул в сторону. Какое это удовольствие издеваться над женщинами, которые ему дороги. Я видел, как он смотрел на каждую из вас, облизывался, как похотливый кот. Правда, жена его, эта старая Грымза, я это поздно понял и не нужна была ему вовсе. Но я хотел, чтобы он страдал. Страдал от потери каждой из вас, тех, кому он привязался, с кем ни за что не захотел расстаться, так же, как когда-то не мог расстаться и я, с двумя дочками, женой и матерью. Его люди, в отличие от меня, с ними не церемонились, а расстреляли на месте. Что же, одной из его женщин уже меньше. Пришло время истребить всех. Начнем с тебя. Мужчина резко встал со стула и подошел к девушкам. Мгновение, и он схватил одну из них за волосы и поволок к выходу. «Нет, нет!» – закричала Полина, пытаясь вырваться из грубых рук мужчины, но он не обращал на это внимания и продолжал волочь девушку за собой. В считанные секунды Лина схватила стул, на котором только что восседал убийца, и, размахнувшись, со всей силы ударила его по голове. Мужчина ослабил руки, и жертва вырвалась из его рук. Шатаясь, убийца ринулся на девушек, но, недолго думая, Лина снова нанесла ему еще несколько сильных ударов по голове, до тех пор, пока мужчина, покачнувшись, не рухнул на пол. Полина, вскрикнув, бросилась к Лине. «Нам нужно бежать отсюда, пока он не очнулся», воскликнула Лина, и девушки бросились в коридор. Но выбраться оттуда было не так просто. В коридоре совершенно не было освещения и каких-либо окон, откуда как в комнате, где их держали, мог пробиваться луч света через заколоченное окно. Кругом сплошные длинные стены. Девушки на ощупь, идя по коридору и держась за стены, выбирались к выходу. Добравшись до одной из дверей комнат, а их, судя по количеству, было несколько, Лина вдруг замерла. — Ты слышишь? — обратилась она к Полине. «Нет — Нет, — ответила та. «А что? Что-то не так?» Лина снова замерла, прислушиваясь к звукам за дверью. «Мне кажется, там кто-то есть», — сказала тихо Лина. «Ты уверена?» «Возможно, там еще кого-то держат». «Что будем делать?» — переспросила Полина. Лина, ничего не ответив, повернула ручку двери и открыла ее. Девушки оказались на пороге точно такой же комнаты, в какой держали их. Слабые лучи света, пробивающиеся сквозь заколоченные окна, указали им на человека, что, скорчившись, лёжа на полу, мычал что-то нечленораздельное. Лина бросилась к нему и попыталась развязать веревки на руках и ногах, которые с трудом ей поддались. Полина в это время оторвала скотч с лица мужчины. Послышался тихий вой, после чего пленник, тяжело дыша, заговорил. «Кто вы?» В темноте девушки все еще не могли отчетливо разглядеть лица пленника, хотя им показалось, что они слышат знакомый голос. «Инокентий! Это вы?» «Лина? А вы как тут оказались?» «Точно так же, как и вы», – с горечью ответила Лина. «Но вы-то ему зачем? Понятно, что со мной у него свои счеты». «Причем тут вы?» – произнес мужчина. «Значит, вы многого еще не знаете», – ответила Лина. Ну все, ему не жить. Я заживо закопаю его в землю, но прежде заставлю ее есть», – со злостью выругавшись, произнес Иннокентий. Но как только были произнесены последние слова, Лина вдруг замерла, поняв, что позади них кто-то стоит и тяжело дышит. «Это ты у меня сейчас будешь жрать землю!» Послышался сдавленный голос, и в следующее мгновение Лина услышала, как рядом скрикнула Полина. Затем послышался сильный хруст, и девушка замертво упала на пол. Лина поняла, что убийца свернул ей шею. А дальше? последовал сильный удар по голове и самой Лини. Когда Лина начала приходить в себя, ощущая при этом сильную боль в голове, она увидела то, что заставило ее застыть на месте. Убийца хладнокровно измывался над Инокентием. Надев ему веревку на шею, он с силой сдавливал ее так, что Инокентий уже ничего не мог сказать, а только отрывисто и беспорядочно хрипел, после чего ослаблял веревку. И так продолжалось до бесконечности. За это время убийца произвел монолог и обвинил Инокентия во всех грехах смертных. Лина хотела подползти к ним и помочь Иннокентию, но в последний момент увидела резкое движение убийцы возле шеи Инокентия, затем страшный крик, металлический стук. Убийца бросил нож на пол так, что он отлетел в сторону Лины и оказался рядом с девушкой. А после она почувствовала, как какая-то холодная тонкая струйка подтекла к ее ногам. Лина поняла, что убийца отрезала Иннокентию голову. «Значит, теперь она следующая», – с ужасом подумала Лина. Мужчина, тяжело дыша, подошел к Лине. Он попытался на ощупь взять свой нож, но Лина уже крепко держала его в своей руке. Она ждала момента. Мгновение и мужчина силой навалился на Лину и начал душить ее. Завязалась борьба и длилась до тех пор, пока девушка, собрав в себе последние силы, вонзила нож в грудь убийцы. Он вскрикнул, но продолжал, шатаясь, стоять на месте. Лина, поднявшись, бросилась к двери. Оказавшись на улице, девушка быстро осмотрелась по сторонам. Увидев машину, припаркованную возле дома, Лина направилась к ней. Выезжая, она механически посмотрела в зеркало, висевшее над ее головой. Тут Лина увидела, как убийца вышел на улицу. Он держал в руке окровавленный нож. Его правое плечо было в крови. Это означало одно. Она только ранила его. И теперь он попытается довести дело до конца. То есть убить ее.